Квартет Сейчас я постараюсь описать один важный момент Составляющие нашего сердца Первое. Физическое тело, чувства Чувства. Мозг, нервная система, мышцы и так далее Все то, что в конечном итоге помогает нам получать первичную информацию об окружающем мире И достичь базового уровня гармонии с ним Эта первая стыковка происходит через наши органы чувств – нос, глаза, уши, кожу. Физическое тело является грубым внешним проявлением наших внутренних эмоциональных ожиданий от жизни. Тело, органы чувств – это синтез ума, разума и эго в их совместной последующей производной. Вместе они являются тонким проявлением все тех же внутренних эмоциональных ожиданий. С небольшими поправками, с точки зрения биологии, уровень физического тела отвечает за наше выживание в окружающем пространстве. Это наши безусловные рефлексы, срабатывающие без какого-либо внутреннего анализа. Например, при ожоге мы ни на секунду, не задумываясь, одергиваем руку. Второе. Ум. Часть нашей личности, которая просто реагирует, выдавая первые спонтанные идеи, приходящие от контакта чувств с их объектами, то есть с уровня физического тела. Например, «Хорошо, действуй как можно быстрее» или «Нет, не делай этого, не иди на этот риск». Это также наши первые реакции на происходящее с телом с точки зрения получения нами приятных или неприятных ощущений с уровня эго, разума и ума. Можно сказать, что это наши условные рефлексы, отвечающие за то, чтобы с помощью воли и ума максимально оптимизировать процесс жизнедеятельности тела. Например, в детстве это умение правильно ставить стопу, чтобы быстро и безопасно двигаться. Далее отточенные условные рефлексы могут переходить на уровень безусловных, не требующих от нас постоянной концентрации. Ум – это еще и независимость, чаще всего Он противовес для эго и разума и обычно находится ближе к чувствам. Ум любит спонтанность и приходит в сильное беспокойство, когда его постоянно тормозят. С точки зрения практичности он нерациональная, бессознательная, точнее сказать, безрассудная часть нас. Он больше представляется производной неких ожиданий от жизни. В нем мы, как часть невидимых потоков энергии, стремящиеся войти с ними в полное единение и испытать безмерное блаженство, забыв о времени и своих обязанностях по отношению ко всему проявленному, нашему телу, социуму и так далее. Ум всегда источает аромат комфортного эгоизма. В нем есть свои представления о том, насколько глубоким должно быть наше единение с видимым, слышимым или осязаемым объектом, Получать ответные глубокие чувства от объекта, находящегося в поле зрения, ему не обязательно. Ум понимает, что близкие отношения могут сковать его и впоследствии причинить беспокойство. Он не хочет ни о чем думать, а хочет просто по-своему наслаждаться. Ум является важнейшей первичной частью нас, нашим «я» в сердце, правильнее сказать, больше его частью. Он ответственен за то, чтобы наша рубашка всегда была ближе к телу. Ум ближе всех к нам как к личности, но при этом, отмежевываясь от всех глубоких связей, из-за него мы теряем или недополучаем в жизни массу энергии, попадаем в разного рода передряги, да и мир нас такими особо долго принимать не желает. Если в союзе с разумом наш ум доминирует, то это очень и очень опасное положение. Третье. Разум. Это то, как мы думаем о вещах, строим наши планы, анализируем, как тот или иной контакт помогает нам приблизиться к намеченной роли, к своему определенному положению и к сильным стабильным чувствам. Через взаимозависимость он ищет баланс между умом и эго, бессознательным и сознательным началом, независимостью и взаимозависимостью. Но чаще всего разум играет на одной из сторон – Помогая ей подстроить под себя другую. Четвертое эго. Это то, как мы видим себя, как мы отождествляем себя с различными обязанностями. Эго отвечает за положение, уровень ответственности и роль, уровень обязанностей во взаимодействии с миром для получения желаемых ощущений, эмоций, ответных, более сильных чувств. Оно олицетворяет собой определенного рода зависимость. если не от людей, то как минимум от выбранного нами стиля поведения. Эго – это сознательная часть нас, оно затрагивает не только энергетический уровень, но и возможность полноценного личностного единения, эмоционального взаимообмена с окружающими. Чаще всего это поиск второй своей части «мы», но без потери в данном объединении своей части «я», без которой невозможно полноценное единство. Когда все четыре части гармонично связаны между собой, то это высшее проявление личности, это новое целое, и его можно назвать сердцем. Когда все четыре части находятся в гармонии с собой и друг с другом, то наше сердце, как плод такого сотрудничества, открывает новый, более полный интуитивный уровень восприятия. Соответственно, мы как личности начинаем лучше понимать себя и мир, и быстро находим свое место в жизни. В этом случае мы уже четко осознаем себя и свою уникальную роль в творении, глубоко чувствуем и понимаем происходящее вокруг. Гармония в данном случае означает, что все четыре части связаны с сердцем, а значит и с нашими изначальными желаниями, с нашими эмоциональными запросами на эту жизнь, то есть, иными словами, с нами как с личностью. И эго, и разум, и ум с чувствами – Все они, каждый по-своему, приближают нас к пониманию себя и своей роли. Поэтому для нас все эти составляющие всегда эмоционально окрашены. Мы воспринимаем их как одно целое. Как только одна из частей теряет связь с другими, отстает или забегает вперед, мы сразу начинаем чувствовать сначала внутренний, а затем и внешний дискомфорт, потерю вдохновения, мотивации, а значит и потерю сил для деятельности. Восстановленный баланс, возвращенная эмоция, проявляясь в нашем уме, разуме или эго, дает новое чувство жизни, ощущение счастья всему сердцу в целом. И лидер всегда чувствует возможные перегибы. Он знает, что решением проблемы всегда является возврат утерянной эмоции в нуждающуюся часть сердца. Это делается через настройку этой части на некую внутреннюю командную игру. которая помогает удовлетворять наши глубокие желания, исправлять наши внутренние и внешние перегибы. Так можно вернуть ущемленной части сердца связь с целым, с нами. С нами, как с личностью. Если, например, человек перестал понимать, зачем ему нужно много трудиться, а на самом деле для внутренней гармонии ему все-таки очень важно это делать, то руководитель найдет для него те слова, ту эмоцию, которая быстро активирует больную часть нашего сердца. В данном случае активация эго или разума, а может и того и другого одновременно, поможет найти утерянную сердечную гармонию. Восстановленный благодаря этому внутренний баланс, состояние, когда все части сердца снова начинают работать в унисон, ненасильственно мотивирует человека продолжать идти по нелегкому, но однажды выбранному им жизненному пути. Тот же баланс будет восстанавливаться, но уже за счет диалога умом с чувствами, если человек из-за своей избыточной активности в работе начал ощущать себя совершенно бесчувственным роботом. Ясно, что как минимум на какое-то время такому человеку нужно будет перенести акцент своей активности с работы, например, на близкое общение со служивцами, на семью, на искусство, на все то, что так или иначе вернет ему былую чувствительность, восстановит его ум и чувства. Умея управлять внутри человека этими сложными внутренними механизмами, лидер без труда может поддерживать определенный баланс и внутри целого коллектива. Обычно в коллективе кто-то неосознанно играет роль эго, кто-то разума, а кто-то представляет интересы ума и чувств. То есть все аналогично и методика управления примерно та же. Руководитель должен постоянно следить за наличием внутренней гармонии в коллективе и в отдельных его членах. Он смотрит на команду, как на собранное из отдельных людей сердце. Такой взгляд приносит ему самому и его делу максимальную эффективность и стабильность. Поэтому он большую часть своего времени тратит на общение с коллективом, связывает людей в одну команду, от которой, конечно же, все участники – Рано или поздно ожидают также и реализации своих собственных планов. Косвенно помогает людям выстраивать их личную жизнь. Он понимает, что от гармонии человека в семье, дружбе, спорте, хобби и так далее, будет зависеть, насколько он будет эффективен для себя, а затем и для всего коллектива. Но главное даже не это. Главное, чтобы каждый человек был для коллектива эмоционально важной составляющей частью. чтобы он привносил свою порцию позитива, свою лепту в поддержании баланса и осознанности процесса деятельности. Привносить позитив в жизнь и в работу всегда очень сложно, но лидер знает, как это делать. С этой проблемой лучше бороться, пока она еще не проявилась. Негатив дома, в семье, с друзьями и так далее быстро забирает у человека силы, которые он должен отдавать работе. В реальности опустошенный человек не только не приносит в коллектив положительную энергию, он еще и всячески ее забирает, в явной или неявной форме, загружая других своими проблемами.